Глава 29. Совещание министров Теперь, помогут ли мне музы, когда я запою совершенно другую песню? Во вторник министры собрались на совещание в официальной резиденции первого лорда в улице Даунинг, и я постараюсь описать, что происходило или могло происходить в таком важном случае. Комната большая, мрачная, с турецким ковром, с обеденным столом красного дерева, с очень тяжелыми резными ножками. Старый вестовой приготовлял эту комнату в два часа пополудни для министров Ее Величества. Стол этот был бы довольно велик для 14 человек, и вдоль стены, подальше от камина, было поставлено шесть тяжелых стульев, хороших, спокойных стульев, но к той стороне, которая была ближе к камину, стулья были поставлены неправильно, и стояли также четыре кресла, два с одной стороны и два с другой. В комнате было четыре окна, выходившие на Сент-Джемский парк. Занавеси у этих окон были темны и тяжелы, как приличествовало важности целей — для которых была назначена эта комната. В прежние дни это была столовая одного первого министра за другим. Для Пита это было жилищем его собственных пенатов. И лорд Ливерпуль тут скучал среди своих скучных друзей много долгих лет. Министры настоящего времени находят удобнее жить в частных домах. Но при Мильдмее собрания всегда происходили в старой комнате официальной резиденции. Три раза престарелый вестовой передвигал каждое кресло то немножко так, то немножко этак, а потом смотрел на них так, как будто направление предстоявшего собрания могло зависеть от удобного положения его главных членов. «Если Мильдмею будет совсем удобно», Если он будет слышать, что говорят, не напрягая слух, будет ясно видеть лица своих товарищей и чувствовать теплоту огня, не сожигая своих колен, может быть, он не захочет выйти в отставку. Если так, то как важно было дело, веренное теперь рукам этого престарелого вестового, когда его заботливые глаза — осмотрели вокруг комнаты раз шесть, когда он дотронулся до каждой занавески, положил руку на каждый стул, убрал бумаги, лежавшие на боковом столике, лежавшие тут два года, и на которые никто не взглянул бы, он тихо вышел и сел на кресло недалеко от двери этой комнаты, потому что, может быть, необходимо было бы остановить попытку какого-нибудь незваного посетителя в это тайное совещание. Вскоре послышался звук разных голосов в передней. Голосов людей, говоривших, приятно. Голосов людей, для которых, судя по их тону, дела шли на свете хорошо. Потом пять человек вошли в комнату. С первого взгляда... Они казались самыми обыкновенными джентльменами, каких вам случалось встречать около Пелмелла после полудня. В их наружности не было вовсе напыщенного достоинства министерского положения. Этот низенький человек в сюртуке, похожем на охотничий, с зонтиком в руке и без перчаток. Никто иной, как лорд-канцлер, лорд Уизилинг, который нажил сто тысяч фунтов в должности главного прокурора и считается лучшим юристом своего века. Ему пятьдесят лет, но на вид не более сорока, и по наружности его можно бы принять за писаря военного министерства, зажиточного и очень любимого своими товарищами. Вслед за ним вошел сэр Гэри Колдфут, тоже стряпчий по профессии, Хотя никогда не занимался практикой, он в парламенте около 30 лет и теперь находится в Министерстве внутренних дел. Это дородный, здоровый, седой джентльмен, на лице которого вовсе не видно забот его служебной обязанности. Может быть, ни одному министру также достается от печати и говорят, будто он очень хотел бы передать какому-нибудь политическому врагу управление полицией и тяжелую обязанность разбирать все уголовные апелляции. За ними идет наш приятель Монг и сэр Мармадук Монкомб, канцлер Ланкастерского графства. Для чего сэр Мармадук всегда был помещаем в министерстве Мильдмея, Никто никогда не знал, как канцлеру Герцаг своему нечего делать, а если бы было, то он не делал бы. Он редко говорит в парламенте и говорит нехорошо. Он красивый мужчина, и был бы, если бы не придавал величественного выражения своим взглядам, что придаст его лицу характер напыщенности. Он служил в гвардии в молодости и поступил в парламент, когда перестал быть молодым. Должно предполагать, что Мильдмей нашел в нем что-нибудь, потому что он был включен в три либеральные министерства одно за другим. Он, вероятно, обладает добродетелью оставаться верен Мильдмею и надлежащим образом покорен тому, кого считает выше себя. Через две минуты пришел герцог, с Плантажанетом Пализером. Герцог Сент-Бенгей, как всем известно, был главою аристократических старых вигов. Три раза думали, что он будет первым министром, и он действительно мог бы занять эту должность, если б сам не знал, что он не способен к ней. С герцогом советовались о составлении министерств в последние 35 лет, И теперь это был человек старый, по наружности, суетливый, популярный, умный, добросовестный, думавший серьезно о своей родине и который, наверное, оставит после себя память. О нем говорят, что он честнее своего дяди, который был друг Каннинга, но не такой великий человек, как его дед, с которым Фокс распоссорился и которого Бурк любил. Плантаженет Пализер наследник герцогства, был младший канцлер казначейства, и некоторые государственные люди считали его восходящей звездою этого века. Если трудолюбие, прямота, намерений и ясность ума могут одержать верх, то Плентиполь, как его фамильярно называют, может сделаться великим министром. Потом пришел Виконт Трифт новый лорд Адмиралтейства, со всей тяжестью нового железного флота на плечах. Он предпринял геркулесовский подвиг очистить верфи, и вместе с тем, меньший труд держать на воде флот, который может считаться его соотечественниками лучшим в свете. Он думает, что сделает и то, и другое, если Мильдмей не выйдет в отставку». Это трудолюбивый, честный, самоотверженный вельможа, работающий неусыпно с утра до ночи и надеющийся со временем заняться важными предметами, перевести гомера, может быть, и носить подвязку. Позади него шли стальные министры с уважаемым седоголовым первым министром посреди их. Там был Грешем, министр иностранных дел, считавшийся величайшим оратором в Европе, на чьи плечи, по общему мнению, должна упасть мантия Мильдмея, которая, впрочем, будет носиться совсем иначе, чем носил ее мистер Мильдмей, потому что Грэшам, человек, не имеющий чувств для прошлого, лишенный исторических воспоминаний, почти и памяти, живущий совершенно в будущем, которое он желал бы создать с силой своего собственного мозга. Между тем, как у Мильдмея, даже его любовь к реформе есть наследственная страсть к старому либерализму. С ними был Легджи Уильсон, брат Пера, военный министр, большой ученый и очень вежливый господин, очень гордившийся своим министерским положением, но сознававший, что он не заслужил его своими политическими трудами. С ним был и лорд Плинлинмон, контролер Индии, из всех трудящихся лордов, самый благовидный, самый приятный, самый популярный, говорящий приличные речи на обедах, человек, по-видимому, очень откровенный в своем образе жизни, но в действительности очень осторожный на каждом шагу, знающий хорошо, как трудно влезать наверх и как легко упасть. Мильдмей вошел в комнату, опираясь на руку лорда Плинлимона, и когда подошел к креслам, стоявшим на ковре перед камином, другие министры окружили его с веселыми лицами и ласковыми вопросами, Потом подошел наш старый приятель, лорд Брентфорд, Последний, я сказал бы, наименее важный, если бы чьи-нибудь слова могли считаться менее значительными в таком собрании, как слова сэра Мармадука Моркомба, канцлера Ланкастерского герцогства. Мильдмей сел на одно из кресел, между тем, как лорд Лимон -ли облокотился о стол возле его локтя. Грешем встал прямо у угла камина, который был дальше от мильдмея, а пализер у угла, который был к нему ближе. Герцог сел на кресле по левую руку мильдмея. лорд Плинлимон, как я сказал, облокотился о стол, а лорд Канцлер сел на стол. Виконт, Трифт и Монг заняли стулья на дальней стороне стола, ближе к Мильдмею, а Легджи Уильсон сел на конце стола. Министр внутренних дел встал перед лордом-канцлером, заслоняя его от огня, а канцлер герцогства, подождав несколько минут как бы в сомнении, занял одно из порожних кресел. Молодой лорд из колоний стал позади плечей своего приятеля, министра иностранных дел, а лорд Брентфорд, повертевшись несколько времени тревожно, сел на стул позади канцлера герцогства. Таким образом, одно кресло осталось незанятым, но более никого не ожидали. «Это не так дурно, как я думал», — сказал герцог, говоря громко, но особенно обращаясь к начальнику. «Довольно дурно!» — отвечал Мильдмей, смеясь. «Действительно довольно дурно!» — сказал сэр Мармадук Моркомб без смеха. «И такой славный Биль пропал!» — сказал лорд Плинлимон. «Хуже всего-то в этих неудачах, что тот же самый Биль нельзя предъявить опять!» «Так что, если пропавший Биль был лучший, то тот Биль, который не пропадет, должен быть хуже?» сказал лорд-канцлер. «Я думал, что после прений перед Пасхой у нас не будет неудачи насчет баллотировки», сказал Мильдмей. «Это уже готовилось давно», сказал Грешем который движением руки и сжатыми губами удержал слова, едва не произнесенные, и которые, вероятно, не были бы очень лестны для Тернбеля. Тут он повернулся и сказал что-то лорду Кентрипу, чего никто другой в комнате не слыхал. Достойно замечания, однако, что имя Тернбеля ни разу не было громко произнесено в этом собрании, «Я боялся, что готовится давно», — серьезно сказал сэр Мармадук Моркомб. «Надо же нам, господа, принимать то, что мы получаем», — сказал Мильдмей, все улыбаясь. «А теперь мы должны сообразить, что мы должны сделать тотчас». Потом он остановился, как бы ожидая, что товарищи один за другим станут подавать ему советы, — Но совета никто не подавал, и, вероятно, Мильдмей вовсе этого не ожидал. «Разумеется, мы не можем остаться в таком положении», — сказал герцог. Герцог имел привилегию сказать это, но хотя все в комнате знали, что так должно быть, никто, кроме герцога, не сказал бы это прежде, чем Мильдмей выскажется прямо. «Нет». «Сказал Мильдмей. «Я полагаю, что мы не можем оставаться в таком положении, и, вероятно, никто из нас не желает этого, господа». Тут он оглянулся на своих сослуживцев, и они выразили согласие, хотя никто не сказал ни слова. Звук, сэр Мармадука Маркомба, был громче других, но и у него это было не более вортяние. «Мы должны сообразить два обстоятельства», — продолжал Мильдмей. И хотя он говорил очень тихо, все присутствующие слышали каждое слово. То есть два главных обстоятельства — труд для страны и спокойствие для королевы. Я намерен видеться с ее величеством сегодня в пять часов, то есть через два часа. И надеюсь, что буду иметь возможность сказать в палате в семь часов, что произойдет между Ее Величеством и мною. Друг мой, Его светлость сделает то же в палате лордов. Если вы согласны со мною, господа, я объясню королеве, что благосостояние страны требует, чтобы мы не оставались на наших местах, и передам ваши отставки. И мою в руки ее величества. Посоветуйте ее величеству послать за лордом Терье, сказал Грешем. Конечно, больше мне нечего делать. И ей, сказал Грешем. На это замечание никто не отвечал. Но из находившихся в комнате три или четыре самых опытных служителей короны почувствовали, что Грэшем поступил неосторожно. Герцог, всегда боявшийся Грэшема, говорил после Пализеру, что ему не следовало делать этого замечания. Сэр Генри Кольтфуд тревожно размышлял об этом, а сэр Мармадук Моркомб спросил Мильдмея, что он об этом думает. «Времена так переменяются!» «А с временами и чувства людей», — сказал Мильдмей. «Но я сомневаюсь, понял ли его сэр Мармадук». В комнате наступило молчание минуты на две после слов Грешема, а потом Мильдмей опять обратился к своим друзьям. «Разумеется, может быть, лорд Де Терье...» будет предвидеть затруднение или найдет затруднение, которое принудят его, или тотчас или впоследствии отказаться от обязанности, которую Ее Величество, вероятно, будет предлагать ему. Без сомнения, всем из нас известно, что правительственные дела задача нелегкая, и ее не делает легче отсутствие большинства голосов, в нижней палате. «Я полагаю, он распустит парламент», — сказал герцог. «Я думал бы так», — сказал Мильдмей, — «но очень может быть, что ее величество сочтет себя обязанной послать за кем-нибудь из нас, за мною, например, или за моим другом герцогом». Вероятно, она будет руководствоваться тем, что лорд детерье предложил ей. Если спросят меня, я скажу, что мы должны занять наши места до окончания сессии, а потом распустим парламент и таким образом удостоверимся в мнении страны. В таком случае, однако, мы должны собраться опять. Я думаю, что мистер Мильдмей предлагает самое лучшее сказал герцог, который без сомнения уже рассуждал об этом прежде своим другом, первым министром. Никто не сказал ни слова в опровержение, и совещание кончилось. Старый Вестовой, спавший на своем кресле, встал и поклонился министрам, когда они шли мимо него, а потом пошел переставлять стулья. Он также думает выходить в отставку, как мы с вами, сказал лорд Кентрип своему товарищу Грешему, когда они шли под руку по Сент-Джеймсскому парку к клубу. Я не знаю, наверное, не прав ли он, сказал Грешем. Относительно себя или страны? спросил лорд Кентрип относительно своей будущей славы. Те, которые выходят в отставку, всегда теряют через это. Цинцинад опять был призван, и Карл Пятый почувствовал, что он поступил сумасбродно. Они, вероятно, говорили о Мильдмее. Монг шел домой один с чувством разочарования в сердце, заставлявшим его спрашивать себя Не прав ли был Тернбель, упрекая его за то, что он присоединился к правительству? Но это происходило не от отставки Мильдмея, а от убеждения Монка, что он мало способствовал благосостоянию страны, участвуя в министерстве Мильдмея.